Глава 35 Опять запищал радиопередатчик, и на связь вышла Тилли, на этот раз с обескураживающим известием. Оказывается, допущена чудовищная ошибка. Люди не были аборигенами этой холодной планеты. Это всего-навсего захолустная колония на окраине звездных миров, подаривших человечеству новое пристанище. Тилли. Сделала это открытие, изучая информационные базы данных, которыми ей удалось завладеть. Как оказалось, люди расселились на обширном галактическом пространстве, они обладали передовыми технологиями космических перелетов. Человечество представляло собой гигантскую аморфную биомассу с удивительной скоростью, распространявшуюся по галактике. Легион в форме ни разу не доводилось сталкиваться со столь стремительной колонизацией чужих миров. Что еще хуже, человечество было связано единой кон... человечество было связано единой коммуникационной сетью, глубоко проникшей в межзвездное пространство. Между мирами регулярно курсировали межпланетные корабли. Один из них. ожидался на Саскоче со дня на день. Легион-форма почувствовала, как на нее наваливается невыносимая усталость. Выходит, цель была выбрана неверно? Обуреваемая нестерпимым желанием заполучить носителей, Легион-форма проглядела истинное назначение космического спутника, который попался ей на пути к поверхности планеты. Легион-форма... приняла его тогда за примитивную космическую платформу, сооруженную живыми существами, едва приступившими к освоению пространства. Она также решила, что семя надежды подтверждает ее гипотезу. Ведь глядя на этот корабль, трудно было заподозрить в нем продукт передовых технологий. Но теперь легион форме стало ясно, что она наткнулась на сторожевой пост. мощной космической цивилизацией, и если встревожить этот мир, то от него можно ожидать ответного удара чудовищной силы. Легион-форма вынужденно погрузилась в расчеты. Перед ней замаячила возможность провала, жесточайшего провала, который явится подлинным концом и богов Аксона Нейрона. И тем не менее... У нее еще оставались шансы на успех, но при условии, что план захвата подвергнется коренному пересмотру, стало ясно, что первоочередным становится захват орбитальной станции, а также коммуникационных систем, с помощью которых информация о событиях на планете может быть передана в другие миры. График наступательных действий становился все более сжатым. Это было весьма не кстати, так как вскоре заработает генетическая программа, которая серьезно затруднит планирование боевых операций. Легион-форма закончила починку поврежденного участка ноги, зарастив колено каменными тканями. Из рукоятки швабры детеныши соорудили для нее нечто вроде костыля. Легион-форма поднялась на ноги, и взяла в руки винтовку. Двуногие наступали, и во что бы ты ни стало следовало предотвратить захват ими подвала тюрьмы и канализационных люков. После продолжительных препирательств полковнику Анри Тюссо удалось уговорить штурмовую группу предпринять новую попытку. В качестве мобильного прикрытия Им был обещан тяжелый грейдер. Капитан Тигана, несмотря на дурные предчувствия, сам возглавил группу захвата. Впереди неторопливо полз грейдер, поставленный на автоматический задний ход, а за ним крались Тигана и его бойцы. На этот раз из тюрьмы не прозвучало ни единого выстрела. Штурмовики добрались до груды обломков у ворот. В этом месте рухнула стена административного корпуса, не встретив никакого сопротивления. «Ничего не видать!» — прошептал Тигана, выглядывая из-за Грейдера. «Если ты помнишь, прошлый раз нас уже поджидали!» — отозвался его сослуживец Лефарш. «Да, давайте посмотрим, нельзя ли подкрасться ближе!» Грейдер начал пятиться через разбитые ворота. и, наконец, подполз к главному входу. И опять противник ничем не выказал своего присутствия. — Дай-то бог! На этот раз мы разделаемся с ублюдками! — Дай бог! — отозвался Тигана с надеждой в голосе. Стараясь не проглядеть затаившегося врага, Тигана выскользнул из-за укрытия и опрометью помчался в тюремный вестибюль, Спрятавшись за дверями, он просигналил остальным, что путь свободен. Внутри они не обнаружили ничего, кроме осыпавшейся штукатурки и битых кирпичей, дымящихся обломков мебели и несколько мертвых тел. Большинство убитых были расстреляны в упор, судя по характеру пулевых ранений. В коридоре... Соединяющим вестибюль с центральным тюремным блоком, штурмовики наткнулись на трупы убитых охранников. Внутри тюрьмы стояла мертвая тишина. На первом этаже двери камер были открыты, а заключенные либо мертвы, либо исчезли неизвестно куда. Тигана по радио доложил Тюсо обстановку, сдерживая дыхание. Они поднялись на второй этаж. Там их взору опять предстали разбросанные по вестибюлю мертвые тела, но двери камер были закрыты. — Что за побоище тут произошло? — пробормотал Лефарш. — Ума не приложу! — Тигана пожал плечами. Затем Лефарш обнаружил останки оператора саскачского телевидения и разбитую камеру, — Господи, ну я отделали парня! Лефарш был бледен, как мел. «Э, — где же его голова? — удивился Тигана. — Вон там! Похоже, ее просто оторвали от тела! — произнес Лефарш. Он наклонился за разбитой вдребезги телекамерой. Вероятно, ее вывели из строя, силой швырнув об стену. — Похоже, здесь кто-то терпеть не может! когда его снимают», – прокомментировал Тигана. «Смотри, в тех камерах еще есть живые заключенные», – вскликнул Лефарш. «Действительно, и заперты они так основательно, что если это и тюремный мятеж, то явно для избранных».